Глава 16. Марина спряталась за броневиком и время от времени высовывалась, чтобы вновь ударить магией. В такие моменты девушка особенно ясно чувствовала, как сильно выросли ее способности после обучения у Арчибальда. Пусть он и был старым, похабным дедом, то и дело норовившим полапать молодую и красивую девушку за задницу, но к магии и урокам он относился более чем серьезно. Вот и сейчас Марину ухитрялась творить сразу несколько заклинаний одновременно, и это на своем С-ранге. А ведь двойное сотворение характерно для охотников ранга А и выше. Левой рукой девушка творила защитные чары, отражающие магические удары вражеских магов, другое атаковала сама, обрушивая тем на головы настоящий огненный дождь. Помогали и солдаты, пытающиеся пробить вражескую магическую защиту, и пристрелить хоть одного колдуна. Получалась эдакая позиционная битва, где ни одна из сил не могла приблизиться на достаточное расстояние. Впрочем, от глаз Марины не укрылось, что Олег и его перекачанные зеленые подчиненные проломили взрывом стену в одном из зданий и зашли туда. Внезапно один из магов, которого Марина видела издали, захрипел и стал падать, а позади него возникла знакомая черная фигура. Эйна, личная убийца Андрея, двигалась бесшумно и незаметно. Маги не сразу поняли, что потеряли одного из своих, а когда сообразили, было поздно. Раздались выстрелы, сверкали мелкие вспышки магии под защитным куполом, но что именно там творилось, Марине видно не было. Ракурс не слишком хороший. Когда Марина с бойцами решила сюда наведаться, то не ожидала столь огромного и, главное, мощного скопления сил. Тут было по меньшей мере под сотню бойцов, среди которых хватало и боевых магов. К счастью, их ранг был не столь высоким, и пока что бой шел очень неплохо. У врагов потери были очень серьезными, а вот для людей Котовых пока все складывалось довольно оптимистично. На первый взгляд никого не потеряли, хотя парочку бойцов ранило, но их уже успели оттащить в безопасное место. Вперед! Продвигаемся вперед! скомандовала Марина, и четверо солдат покинули свои позиции. Теперь без прикрытия магов это было намного проще, хотя кое-кто из стрелков все еще вел по ним огонь, но тут было достаточно личных артефактов защиты. Главное избегать крупного калибра. Вот же сука! Прошипела Арина, смотря на то, что творится снаружи. Как она вообще нас тут нашла? Я сразу говорил, что это место ненадежно, даже в качестве временного. Ой, как будто мне нравится эта дыра! съязвила девушка, но тут же помрачнела, веря, как Сергей, ее телохранитель, вооружается. Это стало самой лучшей демонстрацией, что все плохо. Чаще всего, чтобы решить проблему, ему было достаточно просто сделать пару звонков, и тем волнительнее было наблюдать, как он проверяет свое оружие. Нам надо уходить, тихо сказал он. В этот раз будет сложно. Здесь нет секретных ходов. — Скоро тут будет Легион Смерти! — Я бы сильно на них не полагался, — многозначительно хмыкнул мужчина. — Мы им кучу денег заплатили! — Не мы, а наши инвесторы, — покачал он головой. Учитывая ситуацию, как мне вышло так, что их появление сделает для нас только хуже. — В смысле? — Арина побледнела. — Ты думаешь, что они могут захотеть от нас избавиться? Но я же Арисис! Я же... «Ты отработанный материал, уж извини за грубость. Из тебя выжили все, что могли, и теперь проще избавиться, а не поддерживать». И Сергей словно накаркал, потому как на телефоне девушки появилось сообщение о появлении еще одного неопознанного объекта. Оборона этой группировки уже практически была сломана, как внезапно в воздухе появилось нечто – Оно было скрыто камуфлирующими артефактами, и когда появилось, Марине оставалось лишь выругаться. Флайер. И не обычный пассажирский, а полноценный боевой. На таких обычно перебрасывают десант или используют для быстрых, сокрушительных атак. С подобными уже приходилось иметь дело Андрею во время транспортировки Долгопрудного на суд. И прямо сейчас эта боевая машина зависла над полем боя. В глубине души Марина надеялась, что это подкрепление своих что это кто-то из императорской гвардии, но нет. Флайер активировал свое тяжелое вооружение и выстрелил прямо по позициям Котовых. Мощный взрыв на месте убил сразу нескольких солдат, а Марину, несмотря на магическую защиту, отшвырнула назад, сильно приложив головой о каменный пол. Перед глазами все поплыло, в ушах зазвенело. Девушка кое-как смогла перевернуться на живот. Кто-то оказался рядом, подхватил ее подруги и потянул за собой. Она не сопротивлялась, просто не могла. Флайер тем временем стал обстреливать крупнокалиберными стихийными пулями все вокруг, не делая различий между атакующими и защищающимися. Еще один залп из главного орудия, и приличная часть фабрики рухнула, погребая под собой десятки людей. «Марина, в себя приди!» Наконец смог донестись до нее чей-то голос. «Тихо, тихо, это я!» Млондинка рефлекторно попыталась высвободиться, оттолкнуть удерживающего ее, но ясность ума понемногу возвращалась, и теперь она увидела, что это всего лишь Надя. Грязная, покрытая пылью, но целая. «Я... спокойно, просто сиди, тебя сильно оглушила». Ее голос звучал удивительно спокойно в творящемся хаосе. Где-то неподалеку грохотали пулеметы и взрывы. Марина коснулась головы, затем поглядела на пальцы и увидела кровь. Мысли путались, словно тонули в киселе, но девушка всеми силами заставляла их работать. Надо уходить. У нас нет ничего, что могло бы справиться с этой штукой. Думаю, на ней стоит антимагическая защита. Будь с нами Арчи или Санти, я сама разберусь, улыбнулась Надя. Ты тебя, кажется, приложила сильнее, чем меня? Нет. Андрей сказал, что если что-то случится, воспользоваться этим. Брюнетка достала из кармана небольшой свиток и продемонстрировала его подруге. «Что это?» «Один из контрактов Андрея. Если я его подпишу, то он придет. Сама увидишь». Я довольно быстро избавился от остатков пузыря и разобрался с оставшимися тварями глубинного искажения. Люди, к сожалению, не выжили. Телепатический удар действительно вскипятил им головы. И вопрос, Ферос так заметал свои следы, или это вышло случайно? Но тот факт, что теперь монстры глубинного искажения способны забираться людям в головы, меня не радовал. Раньше они псионическими способностями не обладали, и что-то мне подсказывает, что это Ферас приложил руку к тому, что теперь им это под силу. Вдали я уже видел приближение бронетехники. Повезло, что они не добрались сюда минут на десять раньше, а то и им могло бы достаться от псионического удара» а так глубоко в недрах глубинного искажения, я не смог бы их защитить даже божественными силами. Я уже заметил вдали Мирославу, сидящую на броневике, как внезапно ощутил возникшую нить нового контракта. Того самого, что я отдал Наде, еще когда отправлялся на поиски Милены. Вряд ли она воспользовалась им для праздного интереса, а значит, что-то случилось. Открыть проход из этой зоны вне моих возможностей. Все слишком пропитано силой глубинного искажения, и если я попытаюсь это сделать, то меня может закинуть совершенно в другое место. Значит, оставалось выбираться иным способом. Сколько времени у меня займет полет до границы зоны глубинного искажения? Если постараться, то, думаю, за полчаса выберусь, а может и быстрее. Но даже так, если ситуация срочная, то у меня есть и иные способы помочь». В конце концов, Бог я или кто? Ну и что дальше? Марина переводила взгляд то на контракт, то на Надю, а та, в свою очередь, оглядывалась по сторонам. Но пока что ничего не происходило. Андрей не появлялся неподалеку, готовый сразить их врагов, и это было странно. Ведь Надя отчетливо помнила о том, что он обещал явиться, стоит только подписать этот контракт. А что, если он не может? помрачнела девушка. «Я не знаю», — вздохнула Надя. «Возможно, ничего не выйдет, но тут что-то произошло». Нет, Андрей так и не явился, но дар внутри Нади вспыхнул, да так ярко, что она невольно схватилась за грудь. Какая-то поистине небывалая сила строилась по телу. «Надя!» — внезапно воскликнула Марина, вытаращив глаза. «Что? Твои волосы?» Вначале Надя не поняла, о чем говорит подруга, но когда подняла руку и коснулась их, подведя к глазам, то увидела, что те словно светились золотистым светом. «Кажется, Андрей сумел нам помочь, даже не приходя лично», — ухмыльнулась Марина. «Действительно. Сила внутри так и бурлила, требовала выхода, иначе норовила разорвать все внутри. Тогда я пойду, попробую разобраться». Надя покинула укрытие и в два счета преодолела нужное расстояние. Тело казалось таким легким, воздушным, она и представить себе не могла, что способна двигаться так быстро и одновременно мягко. Без какого-либо труда она запрыгнула на крышу одного из зданий, представь перед летающей боевой машиной во всем своем великолепии. Может, глупо было вот так подставляться, но бурлящая внутри сила заставляла Надю поверить в то, что она способна на невозможное. Флайер ударил главным калибром, и Надя тут же выставила перед собой щит, что изменил свой цвет, и теперь отливал золотом. Удар оказался мощным, но совсем не таким, каким казался Надя изначально. Щит выдержал, и девушка взмахом руки его рассеяла. Раньше ограничения были довольно жесткими, и она могла создавать его на пять минут, и не могла просто так рассеять. Лишь управляла его плотностью. Теперь же она могла сотворять его столько раз, сколько желала. «Теперь мой черед». Зловеще ухмыльнулась Надя и создала новый барьер, но уже не вокруг себя, а окружила им флайер. Тот дернулся, но врезался в сияющую стену. Послышался ляск металла, а затем загрохотали выстрелы крупнокалиберных пулеметов со стихийными патронами. Надя начала сжимать барьер, ломая машину, но это было сложнее, чем казалось. Перемещать его, да еще борясь со внешним сопротивлением? Прежде Надя такое было не под силу, но сейчас более чем. Внутри барьера что-то взорвалось, но он выдержал, продолжая сменать технику. И все. Надя сама не могла поверить, что уничтожила боевой флаер, да еще таким странным способом. Смяла его словно в прессе, а когда отпустила силу, на землю рухнул массивный железный шар. То немногое, что осталось от боевой машины, сеющей смерть и разрушение. Облегченно вздохнув, Надя уже собиралась вернуться к своим, как совсем рядом заметила какое-то движение тело среагировало само, выставив барьер, и это спасло девушке жизнь. Странный тип в черной высокотехнологичной броне возник словно из ниоткуда, едва не снеся девушке голову. Все случилось так быстро, что Надя от неожиданности даже потеряла равновесие и упала на землю, а тот, несмотря на неудачу, перехватил клинок обратным хватом и ударил колющим ударом в едва заметную преграду. Вражеское оружие засияло, По барьеру внезапно пошли трещины, и тот рассыпался, оставляя девушку беззащитной.